Глава 16. Смитта постучала в дверь дома и услышала радио. Она подождала немного и постучала чуть громче. Махан вышел из машины и встал за её спиной. "Никого?" спросил он, и она покачала головой. Под баньяном блеяла привязанная коза. В синем небе, как медальон, сверкало солнце. Смитта утёрла рукавом вспотевший лоб. Мина рассказывала, что её младший брат всегда дома, но на её лице при этом читалось отвращение к его лени. Что ж, если у него похмелье, он может и не открыть дверь. Она снова хотела постучать, но Махан велел ей отойти и застучал в массивную дверь кулаком. Смит в тем временем осмотрела дом, кирпичный с черепичной крышей. Так вот, значит, какое жилище построили братья на заработке мины. Работа была грубовата, некоторые кирпичи уже расшатались, но по сравнению с нынешним жилищем мины это был дворец. Салаконхай? Из-за двери раздался громкий злобный голос и шаги, а прокинулась какая-то мебель. Мужчина застонал и ругнулся. Через минуту распахнулась дверь. Что надо? – проорал хозяин дома, худой как жерт, с густой капной спутанных волос. Маха натащил назад, а потом, к изумлению Смиты, высокомерно и гневно произнес: «Долго мы должны в дверь колотить, и ты, который из братьев». Враждебность на лице хозяина тут же сменилась угрюмостью. Арвинд я пробормотал он, а вы, инспектор полиции, Смита тут же поняла свидетельница, чего только что стало. Махан, образованный, богатый мужчина, заявил о своём превосходстве над человеком более низкого статуса, и для этого ему было достаточно всего лишь заговорить нужным тоном и встать в нужную позу. Это её расстроило, но сейчас у неё были другие заботы. Она сделала шаг навстречу Арвинду. Здравствуйте, меня зовут Смитта. Я репортёр американской газеты. Жаль, что она так неуверенно говорила на хинди. Вы уже общались с моей коллегой Шеннон. Хочу поговорить о вашей сестре Мине и о суде. Услышав имя сестры, Арвинд сплюнул. Не знаю никакой Мины, сказал он. Моя сестра Мина умерла, Махан заговорил раньше Смитты. Но она не сгорела, сказал он тихо, сдерживая ярость. Ты это знаешь? Не сгорела, кивнул Арвинд. Он нервно облизывался, но продолжал гнуть свою линию. Она умерла ещё раньше, когда вышла за этого мусульманского выродка. Пожар был им предупреждением, чтобы никто из их мужчин не вздумал больше развращать наших девушек. Но никто. Махан Смита мягко коснулась его плеча и повернулась к Арвинду. Можно зайти, Джи, задать пару вопросов. Арвинд ответил безразличным взглядом. Мы уже говорили с той иностранкой, наконец сказал он. Как её звали? Шеннон Она ещё одевалась как мужик. Да-да, Шеннон. Но она заболела и попросила её выручить. Передаёт вам привет, добавила она. А теперь можно мы зайдём? Глаза Арвинда забегали, он обдумывал ответ. Он выгнул шею и заглянул ей за спину. Подождите, наконец ответил он. Дайте мне пару минут. Не успели они возразить, как он вышел из дома, пробежал мимо них и свернул в сторону ближайшего поля. Думаешь, он сбежал? изумлённо спросила Смитта. Не знаю, ответил Мохан. Давай подождем в машине. Жара тут хуже, чем в Мумбай. Они сели в машину и Мохан включил кондиционер. Думаешь, долго придется ждать? А что делать? Удрученно сказала Смита. Надо хотя бы попытаться получить их комментарий, иначе что это за репортаж? Она нахмурилась. Странно это все. Судя по репортажам Шена, они сначала хвастались убийством, потом заявили, что к нему не причастны, а теперь их выпустили под залог. Как такое возможно? Это Индия. Пожал плечами Махан и Смит услышал обречённость в его голосе. Они прождали около 10 минут, и Смиты начала злиться на себя за то, что позволила Арвинду сбежать. Но разве она могла ему помешать? Не стало бы она преграждать ему путь, когда он бросился в поле? Она повернулась к Махану и хотела спросить, согласен ли тот подождать чуть дольше, но он вдруг выпрямился и указал на поле. Две фигуры бежали к дому. Это он? спросил Махан. Наверное, пошёл за старшим братом. Гавин был похож на Арвинда, но намного крупнее. "Кьяхай", спросил он. "Мы уже всё рассказали". Смит ос взглядом велела Махану не вмешиваться и вышла из машины. "День добрый", сказала она, не обращая внимания на неприкрытую враждебность Гавинда. "Хорошо, что брат вас позвал. Мы просто хотим задать пару вопросов, а потом уедем". Видя, что Гавин хочет отказаться, Смит добавила: Мы хотим справедливости, хотим дать вам шанс объясниться и изложить свою точку зрения. Гавинд прищурился, глядя на Смиту и явно не понимая, почему та одета в индийский костюм, но так неуверенно говорит на хинди. Он опустил голову и посмотрел на Мохана, который послушно исполнял молчаливое требование Смиты и оставался в машине. В индианка? – спросил Гавинд. Что? – Смита опешила. То есть да, но какое это имеет? Хорошо. Он кивнул, словно она прошла испытание. Значит, вы понимаете нашу культуру, потому что та другая леди, иностранка, она совсем нас не понимала, наши ценности. Смитта еле сдержала подкатившую тошноту. "Ясно", пробормотала она. "Вы тоже из-за границы", продолжал Гавинд. "Но ваше скромное платье свидетельствует о том, что вы женщина строгих нравов, а та, другая, Шеннон, на ней были брюки, мужские брюки". Он указал на машину. "Позовите мужа, вместе поговорим". Он мне не Смита хотела было поправить Гавинда, но передумала. Спасибо, ответила она. Сейчас позвоню. Она подошла к Махану и прошептала: «Он думает, мой муж и жена». Махан кивнул, вышел из машины, подошел к Гавинду и с дружелюбным видом протянул руку. Кайсехо? спросил он. Простите, что явились средь бела дня. Смита догадалась, что, несмотря на дружелюбный тон Махана, Гавин прекрасно понимает классовые различия между ними. Он не ответил на рукопожатие, а сложил ладони в традиционном приветствии. Потом повернулся к Арвинду и отвёл ему оплеуху. Иди, приготовь гостям чаю. Иди. Арвин поплёлся в дом, потирая затылок и бормоча себе под нос. Гавинд виновато улыбнулся. Поскольку женщин в доме теперь нет, мы с братом вынуждены сами готовить и убираться. Бывает, ответил Махан. Я тоже сам всё по дому делаю. Вы городские, сэр, пожал плечами Гавинд. У нас тут жизнь другая. Делать женскую работу позор для мужчины. Макан хотел было возразить, но Смита не дала ему ответить. Слышно ли что-то от Радхи? спросила она и незаметно достала блокнот. Гавин пожал плечами. Что тут скажешь? Радхи повезло, что я нашел ей мужа после скандала. Вы имеете в виду после того, как Мина вышла замуж? Услышав имя Мины, он скривился. Да, разумеется. Но это было уже потом. Он пожевал табак. Ни одна женщина в нашей деревне никогда не уходила из дома работать на чужих. Это строжайше запрещено. К моему несчастью, обе мои сестры воспротивились не только моему авторитету, но и авторитету старейшин. А почему женщинам нельзя работать? спросила Смита. Гавинт удивлённо посмотрел на неё. Потому что таков закон, унаследованный нами от предков. Господь разделил обязанности мужчины и женщины. Удел женщины выражать, растить детей и следить за порядком в доме. Мужчина добывает хлеб. Это все знают. Гавин смотрел её презрительным взглядом. У нас в Виталгаоне уж точно. Говорят, вы пытались помешать сёстрам работать на фабрике. Мэм Сахип, я сделал всё, что в моей власти. Просил подумать о чести предков. Деревенский старейшина запретил жителям деревни с ними разговаривать. Мы всё перепробовали, но в них как дьявол вселился. Кое-кто из деревенских клялся, что видел вокруг них черный нимб, когда по утрам они шли на работу. Смита, как могла, скрывала свое изумление неподражаемой актерской игрой Гавинда. Вот кто умел прикидываться жертвой. Она раздумывала, о чем еще его спросить, но тут на порог вышел Арвинд. Что прикажете? – спросил он. Подать чай на улице? Гавинд засомневался, а Смита поняла, что такой шанс нельзя упускать. Можно войти. Солнце сегодня просто беспощадное. То всегда такое злое солнце, мойм сахиб. Смотрите, как у меня кожа задубела. Каждый день работаю в поле. Смитта даже устыдилась своей просьбы. И верно, ответила она. Последовала пауза, а потом Гавинт, видимо, решился. "Прошу, мойм сахиб", сказал он. "Проходите в дом". Они вошли и очутились в вытянутой прямоугольной комнате, где стояли три деревянных складных стула и маленький телевизор. Другой мебели не было. Смит успела заглянуть в соседнюю комнату и увидела брошенный на пол матрас. Затем Гавин пригласил её сесть на один из деревянных стульев. "Прошу", обратился он к Махану и Смите. Те сели, и он опустился перед ними на корточки. Махан тут же встал. "А вы разве", он указал на третий стул. Гавин смущённо улыбнулся. "Традиция сет. Вы выше нас по статусу". Махан рассмеялся. "А ребхай, кому нужны эти статусы?" Но гавинт остался сидеть на полу. Через минуту окликнул брата: "Эй, где чай, ты никчёмный?" Арвинд вошёл с двумя стаканами чая, молча протянул их гостям и сел на пол рядом с братом. Смитта глотнула чаю. "Вкусно", вежливо произнесла она, но Арвинд взглянул на неё без всякого выражения. Она заметила, что он намочил и пригладил волосы, пока был в кухне. Сделав ещё один глоток, она поставила стакан на пол и спокойно взяла блокнот. Знаешь, что, братья, следят за каждым её движением, и так сказала она. Как думаете, судья вынесет решение в вашу пользу? Арвин покосился на старшего брата и подождал, пока тот ответит. Шли минуты, на улице заблеяла коза. Нас оправдают, я в этом уверен, вдруг произнёс Гавинд. Господь справедлив, он на нашей стороне. Это потоскуха может пойти хоть во все суды в Индии, но истина восторжествует. Смит услышала резкий вдох Махана. Истина, спросила она. А вы разве, она замялась и задумалась, как деликатно сформулировать вопрос. Вы разве не пытались убить, то есть, э, -э поджечь хижину Мины? Глаза Гаวินда забегали и остановились на её лице. Кто-то это сделал, пробормотал он. Но мы не можем сказать кто. Неужели он лжёт ей в лицо? С другой стороны, что в этом удивительного? Мина говорит, что это были вы. Она видела во своими глазами. Гавин сплюнул на пол. Но разумеется, она так говорит. Этот мусульманин, этот поедатель говядины ее надоумил. Ее муж, как он мог ее надоумить? Он же мертв. Гавин с вызовом на нее посмотрел. А может, этот пес ни разу не умер? Откуда нам знать, что он сказал или сделал? У Смиты возникло чувство, что у Гавинт большая скользкая рыбина, которую она никак не может насадить на крючок. Одно неверное движение и рыба улезнет. То есть вы утверждаете, что не знаете, кто убил Абдулла, наконец спросила она. "Моймсахиб, вы задаёте неправильные вопросы", Гавин терпеливо покачал головой. "Кому какая разница, кто сжёг этого пса? Вопрос в том, почему. Об этом никто не спрашивает, а сделано это было, чтобы защитить часть индуистов, указать мусульманским псам их место". Смитта открыла было рот, но Гавин поднял руку и не дал ей заговорить. Посмотрите, как у нас всё устроено. Мы с братом сидим перед вами на полу, потому что так положено. Это наше место, понимаете? У каждого есть своё место. Так заведено Господом. Мы позволили мусульманским псам поселиться в Индии и быть нашими гостями, но пёс должен знать, кто его хозяин, верно? Мусульмане не должны выходить за пределы своих деревень, а главное, им нельзя приближаться к нашим женщинам. Это факт. Онза говорил почти шёпотом. Это их джихад. Неужели не понимаете? Они принуждают наших женщин рожать от них детей, чтобы расплодиться и захватить Индию. Но Мина говорит, что её никто не принуждал, возразила Смита. Она любила мужа. Гавинтуставился в пол. А когда вновь посмотрел на неё, Смита заметила, что жилка на его скуле задёргалась. Как такое возможно, мим сахиб, промолвил он. Это противоестественно, то о чём вы говорите. Разве может рыба полюбить корову, а ворона влюбиться в тигра? Смитто коротко взглянула на Махана, но его лицо оставалось непроницаемым. Так значит, вы не жалеете о том, что о том, что случилось с Миной. Поправилась она и сама поразилась, как глухо прозвучал её голос. Гавин слабо улыбнулся. Конечно, жалею, тихо ответив он. Я сожалею, что сестра осталась живых. Но сильнее всего я жалею, что выжила отродье, которое она носила в утробе. Она даже притащила это отродье в суд, когда давала показания перед судьёй с ахибом. Можете себе представить, как будто нарочно решила осквернить этот честный суд своим дерьмом. Кровь прилила к лицу Смитти, когда она вспомнила Абро и её милое личико. Хотелось встать и осыпать этого ужасного человека непристойностями, отхлестать его пощеками. Вместо этого она вперилась в одну точку на стене за его спиной и дышала, пока не почувствовала, что снова может говорить. Ребенок ни в чем не виноват, сказала она. Когда Мина покинула наш дом и стала жить в Горише с этим мужчиной, я смирился, ответил Гавинд. Она унизила меня трижды, мэм-сахип. В первый раз, когда не подчинилась и пошла работать на фабрику. Во второй, когда сбежала в Берват и стала жить с мусульманскими кожевниками. Вся деревня плевала мне в лицо, но я не стал мстить за оскорбление и зря. Но в третий раз вынести позора уже не смог. Они появились на порог моего дома с коробкой сладостей, держались за руки и указывали на ее живот, где росло зло. Без тыжей шлюха и ее мусульманский сутенер пришли и осквернили мой дом. Они даже не стеснялись, как будто это не было преступлением против Господа. Та нечесть, что росла в её утробе. Гавинд сглотнул слёзы ярости. Что мне было делать? Спокойно смотреть, как они творят зло? Позволять ему называть меня братом словно мы равы в неглазах Господа? А вы не могли просто попросить их уйти? Я так и сделал, они убежали домой поджав хвосты. Шелудивые псы, что с них взять? Но мем сахиб, знаете ли вы, как мы поступаем, когда вредители поражают пшеницу на поле и портят урожай? Выжигаем поле дотла. Тогда на следующий год нас ждёт более богатый урожай. Вот что нужно было сделать очистить землю. Но мне жаль, что два паршивых колоса всё ещё растут на нашей земле. В комнате повисла внезапная напряжённая тишина, словно все разом поняли, что Гавин фактически только что признался в убийстве Абдулла. Через несколько долгих минут Махан прервал молчание. Вы говорите, что видели её в суде. Значит, видели, как она обгорела. Она лишилась глаза, половина лица изуродована, но вам этого мало? Гавинt раскрыл было рот, чтобы ответить, но Махан смотрел ему в глаза и не отводил взгляд, и через секунду Гавинt потупился и уставился в пол. У нас другие обычаи, сэр, наконец ответил он. Смитта почувствовала, как напрягся Махан и заговорила первой. А вы, Арвинд, обратилась она ко второму брату. Вы тоже так думаете? Арвинд посмотрел на неё, потом на брата и снова на неё. Мой старший брат знает как лучше, ответил он. Но мне казалось, вы с Миной были близки, сказала Смита, хотя в тот момент она уже не помнила, откуда она это знала. То ли Миной рассказывала, то ли она прочла об этом в одном из репортажей Шеннон. На миг лицо Арвена смягчилось, но потом он покачал головой. Какая разница? Это дом моего брата. Он старший. Но этот дом построен на деньги, заработанные вашими сестрами, верно? заметил Мохан. Гавинда явно оскорбили эти слова, и Смите захотелось влепить Махану пощечину. Ары вах сэт. В глазах Гавинда сверкнула злоба. Вы гость в моем доме, но так легко разбрасываетесь оскорблениями? Впрочем, вы правы. Сестры заплатили за этот дом из своих греховных денег. Он повернулся к Смите, словно надеялся найти в ней более понимающего слушателя. Я выбрал Арвинду невесту. Девушка из хорошей семьи, жила в соседней деревне, и приданое ей готовы были дать богатое. Но когда люди узнали, что наши сёстры работают на фабрике, свадьбу отменили. Арвинд смотрел в одну точку, его лицо ничего не выражало. Вы расстроились, спросила Смитта. Арвинд пренебрежительно усмехнулся. Они сами вырыли себе могилу, сказал он. Мы планировали пустить приданое моей невесты на приданое Минии и Ратхи. Поэтому Гавинд Пхай хотел сперва женить меня, чтобы избавиться от сестёр, сплавить их мужьям, двом артами меньше. Но в итоге Коллеке, который женился на Радхе, платить приданое даже не пришлось. Сначала Смите показалось, что из двух братьев Арвинд добрее. Теперь он вызывал у неё такую же неприязнь, как и его старший брат. Проступки Мины словно уничтожили всякие родственные чувства в этой семье. А можно узнать, вмешался Махан? Кто внёс за вас залог? Одолжили у ростовщиков? Нет, сет, ответил Гавинт. У нас были деньги. Деньги ваших сестёр, их накопления? Гавинт нахмурился. Женщина не имеет права иметь накопления. Все деньги женщины принадлежат главе семьи, то есть мне. Таков обычай. Ясно? Махан любезно улыбнулся. А пытаться убить сестру разозлившись на неё из-за того, что она сбежала к другому мужчине и перестала снабжать вас деньгами. Тоже обычай. Соседи говорят, всё так и было. "Махан!" воскликнула Смитта. Он перешёл черту. Но было поздно. Дэвин вскочил, его сильные крестьянские руки сжались в кулаки. "Уходите из моего дома оба, немедленно, пока не случилось чего плохого". Махан тоже встал и закрыл собой Смитту. Свои угрозы преддержи для беззащитных женщин вроде своей сестры, спокойно произнес он. Посмей только посмотреть в сторону моей, моей жены, и я заставлю полицейских подвесить тебя верх ногами и избить. Слышал? Глаза Гавинда подернулись по волокой. Да, Сохип, безжизненным голосом ответил он. Мы знаем, какой властью вы обладаете. Люди вроде вас могут раздавить простого человека вроде меня, как букашку. Мы знаем таких, как вы. Именно. Махан, довольно, сказала Смита. Ты перешёл черту. Она повернулась к Гавинду. Послушайте, извините. Не смей извиняться перед этим выродком. Арребас! раздался крик, и все вздрогнули. Кричал Арвинд, его глаза блестели от слёз, грудь вздымалась. Довольно, хватит. А вы, вы просто уходите. Смит и Махан уже сели в машину и собрались уезжать, когда из дома вышел Гавинд и приблизился. Даже если мне вынесут смертный приговор, я ни о чём не жалею. Он безрадостно улыбнулся, обнажив коричневые зубы в табачных пятнах. Вы бы видели, как плясал этот пёс, когда горел. То есть это вы его убили. Он сплюнул себе под ноги. Я ни в чём признаваться не стану. В верваде все свидетели изменили показания. Никто не верит этой потоскухе. Поехали, сказала Смитта. Ни слова больше слышать не хочу. Они молчали, пока дом братьев не превратился в пятнышко в зеркале заднего вида. Только тогда разъярённая Смитта накинулась на Махана. Ты что там устроил? Ты помешал мне делать мою работу. Кто дал тебе право вмешиваться в интервью? Да ещё так грубо. Махан поднял руку, словно отражая удар. Извини, я вышел из себя. Прости. Она сидит и посмотрела на него, отвернулась и стала смотреть в окно. Махан заговорил: "Не знаю, как ты можешь работать с такими людьми, Яр. Я еле удержался, чтобы не удушить его после того, что они сделали с бедной девушкой. Нэнди не бы не стала вмешиваться", подумала Смита. Нэнди знала, как важно сохранять нейтральность и дать источнику возможность самому рассказать то, что у него на уме, своими словами и в свое время. Но Махан не профессиональный журналист. Он просто знакомый, согласившийся выручить её, пожертвовав своим отпуском. Его реакция нормальна для любово мыслящего и чувствующего человека. И сопровождающий мужчина в этой поездке очень полезен. Ей было неприятно в этом признаваться, но если бы Гавинд не решил, что Махан её муж, он никогда не разрешил бы ей зайти к нему в дом. Надо заехать ещё в одно место, сказала Смита. Давай вернёмся в большую деревню. Хочу поговорить с деревенским главой.